Глава 18 Акс. Леса на спутнике Си совсем не были похожи на леса Дамнума. Деревья и заросли были подвешены в воздухе вверх корнями и росли ветками вниз, стремясь к свету земли. Стволы их имели разные оттенки, но все листья были одного цвета – красного. Животных и птиц здесь не было, насекомых тоже – а вместо них среди растений летали мелкие светящиеся шарики, так и норовящие полностью облепить акса. Наш герой пробирался через заросли инопланетного леса и любовался необычайными видами. Вскоре он вышел к просторной местности, откуда открывался вид на что-то вроде маленького поселения. Домики были расположены совсем близко друг к другу и выглядели как позолоченные пирамиды. Они не стояли на земле, как на Дамнуме, а зависли на небольшой высоте от земли. Акс замешкался. Местных обитателей не было видно. Может, это ловушка? Только динозавр сделал шаг в сторону поселения, из-за угла одного из домов пирамид выплыл большой светящийся шар. Через секунду за ним вылетели около дюжины таких же сфер. Выглядело это пугающе, учитывая, что направлялись они прямо к Аксу, попутно посылая лучи света в его сторону. Паника охватила маленького динозавра, и он уже было решил пуститься на утек. Вот только один из лучей, направленных в его сторону, настиг его раньше, чем тот смог сделать хотя бы шаг. Акс ничего не успел сообразить. Луч нашел путь прямиком в сознание динозавра, в его голову, и вдруг в ней зазвучал голос. Голос этот был мягким и успокаивающим, так что наш герой напрочь забыл о страхе перед чужаками. «Мы не желаем вам зла. Мы мирный народ Ио. Вам ничего не угрожает, поверьте!» Словно эхом доносилось сознание Акса. Череда картинок из истории народа Ио пронеслась перед глазами динозавра, так, как будто он сам был участником тех событий. Светлячки Ио являлись жителями затерянной планеты. Их предкам, как и обезьяноподобным товарищам Петра Джаки, были доступны высшие истины о потоке времени. Только вот сейчас теми знаниями обладали лишь избранные существа предыдущих поколений, которые уже не могли передавать знания о времени своим потомкам, как бы ни старались. В поисках ответов светлячки и отправились на близлежащий спутник Си, свою историческую родину, место, где зародилась их раса. Общались Ио с помощью потока сознания, света, посылая его в мозг собеседника. Тогда Акса осенила, Так это были не выстрелы, а лучи сознания, которые никак не могли пройти через жестяной корпус циклопуса и создавали тем самым такой шум. Предводитель сферических существ тут же заверил маленького путешественника, что они ни в коем случае не хотели напугать его, а лишь проверяли, не представляет ли пришелец для них опасности. Когда сканирование не удалось, Они решили скрыться в своих домах, чтобы не вызывать интересы чужака. Но когда он их разыскал сам, Ио решили все-таки узнать мотивы пришельца. И теперь они очень настойчиво хотели бы, чтобы Акс сопроводил их к еще одному, вновь прибывшему на их планету, кораблю. По словам Светлячков, дело было безотлагательное и крайне важное. Акс понял, что они говорят про тот самый корабль в виде диска, который почти одновременно с ним прибыл на этот спутник. Динозавр тактично поинтересовался, удалось ли Ио донести хотя бы до этих пришельцев свое послание. Существа ответили утвердительно и добавили, что им нужна его помощь в поиске упавшего дрона. Акс устал и спешил на Си, но в то же время был не против небольшой прогулки в этом чудесном месте и надеялся, что за его помощь Ио помогут починить его корабль и, возможно, обеспечат его топливом доси. Поэтому вся свита отправилась на поиски новых гостей. Оставалось лишь надеяться, что прибыли они с мирными намерениями.